Глава тридцать п е р в г а л и л е й с к о е море». «Не могу понять», — подумал капитан Лаплас, — «как можно работать врачом, либо сотрудником похоронного бюро? И тем, и другим приходится иногда заниматься отвратительными делами». «Ну как, нашли что-нибудь?» «Ничего, капитан». «Конечно, у меня нет соответствующего снаряжения. Я слышал, что некоторые имплантированные приборы можно отыскать лишь с помощью микроскопа. Правда, радиус их действия очень мал». «Где-то на борту корабля находится ретранслятор. Флойд предложил обыскать корабль. Вы сняли отпечатки пальцев и... имеются ли другие средства опознания?» «Да». Установив связь с г а н е м е д о м передадим всю информацию, включая ее документы. Сомневаюсь, однако, что удастся выяснить, настоящее имя Рози или на кого она работала. Или почему. «По крайней мере, она проявила гуманность», — задумчиво произнес Лаплас. Когда Чан дернул за ручку аварийного взлета, ей стало ясно, что все кончено, ведь она вполне могла выстрелить в него и разбить корабль. «Боюсь, нам мало пользы от её гуманности. А вот что случилось, когда мы с Дженкинсом выбросили тело через отверстие для мусора?» На лице у доктора появилась гримаса отвращения. «Разумеется, вы были правы, капитан. Ничего другого не оставалось. Так вот, мы решили, что не стоит привязывать груз к трупу, и несколько минут он плавал на поверхности. Мы хотели убедиться, что он отплывёт подальше от корабля». Как вдруг... Казалось, врач не решается продолжать. ь д да о говорите же, чёрт побери!» Из воды показалось что-то похожее на клюв попугая, только раз в сто больше. Он схватил её и тут же исчез. «Мы в серьёзной компании, капитан. Даже если воздух пригоден для дыхания, не советую купаться». «Мостик вызывает капитана», — донёс с я из динамика голос вахтенного офицера. «В воде что-то происходит. Включаю камеру три, следите». «Это именно та штука, которую я видел», — воскликнул врач. По его спине пробежали мурашки. «Надеюсь, он не вернулся за добавкой», — промелькнула у него мрачная мысль. Внезапно огромное тело выпрыгнуло из воды и взлетело, изгибаясь в небо. Чудовище, казалось, повисло над поверхностью моря. Знакомый тоже может ошеломить, если встретить его в неожиданном окружении. Капитан и врач воскликнули в один голос. «Это акула!» Они успели заметить небольшие различия, кроме огромного попугайчего клюва, прежде чем гигант рухнул обратно в море. У него была еще одна пара плавников, и вроде отсутствовали жабры. о д о б а в о к не было глаз, зато с каждой стороны к л ю в ы виднелись странные выступы, напоминающие какие-то органы чувств. «Ну, конечно, конвергентная эволюция», — заметил доктор. «Одинаковые проблемы, одинаковые пути решения этих проблем на любой планете, как на Земле. Акулы, дельфины, ихтиозавры — все морские хищники схожи». Признаться, клюв меня озадачил. «А что происходит сейчас?» Чудовище снова появилось на поверхности, но теперь оно двигалось очень медленно, будто высоченный прыжок истощил его силы. Более того, оно казалось больным, даже в предсмертной агонии. Чудовище било хвостом по морской поверхности, не пытаясь плыть куда-то. Внезапно его стошнило, затем оно перевернулось вверх брюхом и безжизненно застыло на поверхности моря, колыхаясь в волнах. «Боже мой!» — голос капитана был полон отвращения. «Мне кажется, я понимаю, что произошло». Совершенно разные биохимические циклы. Даже врач был потрясен увиденным. «Розе умерла не одна». Она прихватила его с собой. Галилейское море было названо так, разумеется, в честь того, кто открыл Европу. А он, в свою очередь, был назван по имени совсем маленького моря на ином мире. Море на Европе было совсем юным, ему не было и п я т и д е т и лет. Подобно большинству младенцев, оно любило порезвиться. Хотя атмосфера Европы была всё ещё слишком разрежённой, чтобы создавать настоящие ураганы, с окружающих его берегов непрерывно дул ветер в сторону тропической зоны, прямо над которой застыл раскалённый Люцифер. Там, где господствовал вечный полдень, вода кипела, не переставая. Правда, в этой разрежённой атмосфере её температуры едва хватало, чтобы приготовить чашку горячего чая. К счастью... Эта бурлящая, кипящая зона непосредственно под Люцифером находилась в тысячи километров отсюда. Гэлакси совершил посадку в относительно спокойном районе менее сотни километров от ближайшей суши. При максимальной скорости корабль мог пролететь это расстояние в ничтожные доли секунды. Но сейчас, когда он дрейфовал под низковисящими облаками, окутавшими Европу серым пологом, Суша казалась такой же далёкой, как самый отдалённый квазар. Положение было ещё хуже, если такое вообще было возможно, потому что непрекращающийся ветер, дувший с суши, уносил galaxy всё дальше в море. И даже если бы кораблю удалось выброситься на какой-нибудь девственный пляж этого юного мира, его положение вряд ли улучшилось бы». Правда, это облегчило бы жизнь на нём. Космические корабли, несмотря на их удивительную водонепроницаемость, редко славятся мореходными качествами. Галакси плыл в вертикальном положении, волны непрерывно бросали его вверх и вниз, половина команды уже страдала от морской болезни. Первое, что сделал капитан Лаплас, выслушав доклады о повреждениях, полученных при посадке, обратился по судовому радио ко всем, кто имел опыт плавания на морских судах любых типов и размеров. Он надеялся, что среди т р инженеров-астронавтов д ц а т и и и учёных-космологов таких найдётся немало. И не ошибся. Почти немедленно свои услуги предложили пять яхтменов-любителей и даже один профессиональный моряк. Завхоз Фрэнк Ли, начавший свою карьеру на морских судах линии Цунга, и лишь потом п е р е ш е д ш и е на космические лайнеры. Хотя завхозы больше привыкли работать со счётными машинками, или, как это предпочитал сам Фрэнк Ли, с деревянными, изготовленными 200 лет назад счётами, где нужно было перебрасывать костяшки из слоновой кости, чем с навигационными приборами, им всё-таки приходилось осваивать основу морского дела и даже сдавать экзамены. Ли ни разу не доводилось испытать на практике искусство моряка. И вот теперь, почти в миллиарде километров от Южно-Китайского моря, этот момент наступил. «Нужно заполнить топливные баки», — посоветовал он капитану. «Тогда корабль с я д е т и будет меньше подпрыгивать на волнах». Лапласу казалось нелепым пускать воду в корабль, и он заколебался. «А если нас выбросит на мель?» Никто из офицеров, п р и с у т с т в у в а ш и х в кают-компании, не сделал прям-таки о напрашивающегося замечания. Ну и что? Даже без обсуждения всем казалось, что на суше они будут в безопасности, лишь бы добраться до неё. Тогда мы просто продуем баки. Нам всё равно придётся сделать это, когда достигнем берега, чтобы перевести корабль из вертикального положения в горизонтальное. Хорошо, что генераторы продолжают действовать. Он замолчал. Все понимали, что имелось в виду. Без вспомогательного генератора, снабжающего систему жизнеобеспечения энергии, все на а galaxy погибли бы уже через несколько часов. А теперь, если реактор не выйдет из строя, корабль будет сохранять им жизнь в течение неограниченного времени. Разумеется, со временем наступит голод. Они только что наглядно убедились, что в морях Европы нет пищи для людей. Один лишь яд. По крайней мере, удалось установить связь с Ганимедом. Теперь все человечество знает о постигшем их несчастье. Лучшие умы Солнечной системы пытаются сейчас спасти их. Во всяком случае, если не удастся найти выход, у пассажиров и команды galaxy есть утешение. Они умрут в апогее славы.